Глава 15 День приглашений и ночь назначений. Зима выдалась снежная, правда, на удивление, не напористая. Снег шёл часто, но тут же таял, превращаясь в грязные хлопающие лужи. Хороший, крепкий мороз пришёл только в конце января. Всего за пару дней намело метровые сугробы. Мишкин отец всю неделю работал из дома. Машиной не пользовался, так что во дворе он почистил лишь узкую траншею от крыльца до калитки. Мишка с тоской посмотрел на неё и забрался на парапет. Настроение было скверное. Из лагеря так и не позвонили. Хотя бумаги они отправили ещё три месяца назад. Зря старались. Столько времени убили на сочинение. И получилось ведь совсем неплохо. Даже тёте Тане понравилось. А она в этом деле, можно сказать, специалист. Когда-то давно. Ещё до переезда в Германию. Она окончила литературный институт и несколько лет работала журналистом. Мишка писал про Венеру. Вовка с его подачи рассуждал про быт космонавтов в длительных путешествиях. Мишка несколько дней потратил на то, чтобы во всех подробностях рассказать другу о жизни на Альфа-Ориона. Наслушался немало критики. Особенно разочаровала Вовку искусственная гравитация. В своем сочинении он предпочел оставить людей в невесомости. «Привет, Миханович!» Калитка скрипнула. В проеме нарисовалась Вовкина куртка. Оранжевая, с бесформенным капюшоном. «Спасибо, что подождал». Мишка соскочил с парапета. Поднял брошенный на пол рюкзак. «Ключ от почтового ящика захвати». «Зачем?» Вовка помахал большим белым конвертом. «У тебя тоже что-то лежит. И на газету совсем не похоже». Всё внутри замерло. «Неужели оно?» Мишка метнулся к дому. Через минуту вернулся с мамиными ключами. пересек двор, по колено проваливаясь в сугробы, пробрался к почтовому ящику. Ключ, как обычно, застрял. Мишка повозился немного и открыл дверцу. На снег упал толстый увесистый конверт. Дрожащими от холода и волнения руками Мишка поднял его, прочёл адрес. «Это же из Звёздного». «В моём! Приглашение на июльскую смену!» просиял Вовка. Мишка разорвал конверт. «У меня тоже!» «На какой месяц? Дай посмотрю». «Тоже июль?» «Круто! Пойду покажу родителям». «Может, после уроков?» Вовка слегка нахмурился, вытащив из кармана телефон. Посмотрел на время. «Как бы не опоздать. У нас сейчас география. Сан Саныч, конечно, мирный, но всё-таки он директор. Не хочется нарываться на неприятности. Опять-таки лагерь. Вдруг перед началом смены они попросят ещё одну характеристику из школы?» «Это вряд ли. Хотя насчёт нарываться, пожалуй, ты прав. На географию лучше не опаздывать». В школе ребята целый день носились со своими письмами. Все перемены напролёт перебирали полученные бумаги. Там были и сами приглашения, напечатанные на красивых бланках, и программа июльской смены, и список вещей, которые нужно брать с собой, и список того, что брать не положено, и правила поведения, и бланки согласия для родителей, и формы для заказа диет-питания на аллергиков. В общем, полный комплект. После уроков они расположились в вестибюле и стали зачем-то сравнивать бумаги между собой. Найти отличия между своими письмами мальчишки, конечно же, не рассчитывали, но сам процесс доставлял им необъяснимое удовольствие. К Мишке незаметно пристроилась Галка Ивашкина. «Что это у вас?» Она бесцеремонно вытащила из его стопки яркий фиолетовый бланк. «Собираемся в летний лагерь», — ответил Мишка и потянул бланк на себя. Галка листок не отдала. Вместо этого стала крутить его, рассматривая со всех сторон. «Где-то я такое уже видела», — прочирикала появившаяся у неё за спиной Вероника. «Интересно знать, где?» — фыркнул Вовка. «Не помню», — едко хихикнула Вероника. «Мишка — это её хихиканье, хорошо знал. Она говорила «не помню», но такое «не помню» с полной уверенностью можно было воспринимать как «помню», «только вам не скажу». И спорить с ней было бессмысленно болтливая и падкая до чужих секретов. Свои тайны Вероника хранила, как никто другой. «Шли бы вы отсюда!» — проворчал Вовка. «Фи, какой ты невежливый!» Вероника посмотрела на него с явным неодобрением. Потом повернулась к Мишке и демонстративно надулась. «Как ты вообще его терпишь?» «Меня терпишь?» — взревел раздосадованный Вовка. «Это тебя нам приходится терпеть!» Вероника потянула Ивашкину за локоть. «Галочка, пойдём лучше в столовую!» И девчонки ушли. Мишкино приглашение, небрежно брошенное на стопку бумаг, соскользнуло на пол. Мишка поднял его, отряхнул. Ненавистную Вероникину подругу он проводил сердитым взглядом. «Вот дуры так дуры!» — подытожил нескладный разговор Вовка. Мишка ничего не ответил. День приглашения плавно перетёк в ночь назначений. За неделю до сближения с Меркурием Юра обещал объявить состав экипажа для участия в предстоящей миссии. И вот время пришло. Хотя сюрпризов вечер не обещал, непростое решение обсуждалось довольно долго, а потом уже согласовывалось с Землей. Все же за ужином чувствовалось напряжение. Еще на этапе подготовки к экспедиции в Академии наук Верхограда была разработана детальная программа исследований. Никому не хотелось ее менять и тем более сокращать. Однако обстоятельства за прошедшие месяцы изменились. Посадочный модуль на Альфа Ориона остался один, а значит, и команду, летящую на Меркурий, пришлось сократить. К тому же у космонавтов появились новые задачи: детальное изучение полярных районов, поиск воды и разработка ее месторождений. Это тоже пришлось учитывать. Вопрос с пилотом, механиком и борт инженером решился сам собой. Эта роль достала Седику. Он управлял лосой. Во время большинства тестовых вылетов и по какой-то удивительной, никому не понятной причине, именно во время его полетов, посадочный модуль выдавал прекрасные результаты, демонстрируя чудеса точности и отлаженности работы всех систем. А стоило за штурвал сесть другому пилоту, будь то Леша, Саше или даже Юра, сразу появлялись проблемы. Они, конечно, решались, но до конца понять — было это чередой совпадений или закономерностью, никто не мог. В итоге Эдик надежно застолбил за собой место в меркурианской миссии. Против такого назначения выступала лишь Клавдия Васильевна. Правда, единственный ее аргумент — юный возраст пилота, критики не выдерживал, а подготовка у Эдика была не хуже, чем у остальных. Со здоровьем тоже проблем не нашлось, так что Клаве пришлось смириться с мнением большинства. С другими членами экипажа оказалось сложнее. Самая неприятная ситуация сложилась с Аней. На Меркурии планировалась серьезная работа в части планетологии. Изучение поверхности и внутреннего строения планеты должно было пролить свет на происхождение этого маленького, но весьма необычного мира. Аня готовилась к миссии много месяцев, и новость об отстранении от полета стала для нее настоящим ударом. Она сотни раз говорила с Клавой и с Юрой. Уверяла обоих, что с ней все в порядке. Просила, настаивала, даже угрожала. В сочетании с ее мягким характером это выглядело совсем уже странно. Но доктор была непреклонна. «Тебе нужно восстановиться после травмы», — говорила она. Командир же повторял снова и снова. «В части профессиональных суждений Клавдия Васильевна мне не подчиняется». В конце концов, Аня, и без того грустная, вовсе впала в уныние. В компании появлялось редко. Работала в основном в библиотеке, и то, когда там никого не было. Остальное время проводила в своей каюте. Даже в столовую приходила через раз. Варя волновалась, не заболела ли она. Но Аня заверяла, что чувствует себя хорошо, просто устала от суеты. Тогда Варя начала относить ей еду в библиотеку. Юра такой подход не приветствовал. Правда, мириться с необъявленной голодовкой на своем корабле он тоже не мог. Пришлось согласиться и надеяться на возвращение прежней Ани, милой и позитивной, хотя бы после завершения меркурианской миссии. Что же касается остальных мест на борту Асы, они достались Никите, Насте и Диме. Юра долго сомневался, стоит ли отправлять Никиту и Настю вместе. Однако выбора у него, по большому счету, не было. И геолог, и климатолог были нужны на Меркурии. А вот Дима за свое место конкурировал разве что с Валиком. Но академик, к его удивлению, оказался не прочь остаться на Альфа-Ориона. Он решил воспользоваться близким пролётом около Солнца и провести какой-то важный эксперимент, который прорабатывал ещё на Земле. Ужин подходил к концу. Варя подавала десерт. На этот раз фруктовую запеканку с мёдом, выложенную на подносе в виде пчелиных сот. «Что ж, — начал Юра, — самое время обсудить планы на предстоящее полугодие». Через неделю четверо из нас отправится на Меркурий. И пока мы на Альфа-Ориона облетим вокруг Солнца один раз, они вместе с Меркурием сделают это дважды. «Эй, командир, не тяни!» — перебил его излишне торжественную речь Саша. «Ты же обещал объявить о назначении в экипаж. Вот и объявляй, а то ребята совсем уже извелись». Мишка посмотрел на сидевшего слева от него Эдика. Тот ты в самом деле нервничал, хотя казалось бы отчего». «Ну хорошо». Юра подавил расползающуюся улыбку. «Итак, на Меркурии отправляются...» Он сделал эффектную паузу. В столовой все замерло. Даже жужжание Альфа-Ориона стало как будто тише. «На Меркурии отправятся...» «Эдик». Механик инстинктивно выдохнул весь застрявший в груди воздух. «Никита — геолог». Напротив, и бровью не повел. «Настя». Она театрально ахнула, будто мисс Мира в минуту славы. «И Дима». Фотограф зачем-то подмигнул Насте и любовно погладил лежавший на столе фотоаппарат. Реакция оставшихся за бортом Меркурианского ковчега оказалась весьма предсказуемой. Лёша, Саша и Валик восприняли новость спокойно. Клава сердито покосилась на Эдика. Варя тоже посмотрела на Эдика. Только не сердито, а скорее взволнована. Аня понура откинулась на спинку стула. Вася и вовсе делал вид, что происходящее его не касается. Он по-прежнему депрессировал и, похоже, считал излишним скрывать свое скверное настроение от окружающих. Итак, завтра проведем примерку корабля. Так Юра называл финальный тестовый вылет, в котором предполагалось участие всего экипажа. А пока предлагаю вернуться к программе исследований. Мы идем на сближение с Меркурием в тот момент, когда он находится на максимальном расстоянии от Солнца. Эта точка орбиты больше всего подходит для нашего маневра. Вы приземляетесь в районе кратера Прокофьев, близ Северного полюса, и начнете с изучения Северной полярной зоны. Поиск воды — первая задача, которую предстоит решить. В случае успеха вы сможете потратить некоторое время на то, чтобы осмотреться. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Когда с планом по добыче воды определимся, перейдем к базовой программе. За два меркурианских года оса должна полностью обогнуть Меркурий. Вы будете двигаться по поверхности, придерживаясь зоны терминатора терминатор в астрономии, линия, отделяющая освещенную часть планеты или другого космического тела от неосвещенной части. Дальше командир начал зачитывать конкретные разделы программы, расставляя приоритеты и назначая ответственных. Когда с этим было покончено, а уставшие космонавты начали расходиться, Мишка, по привычке стал помогать Варе убирать со стола. Эдик занялся тем же причем проникнуть за ширму Мишке он не позволил. Взял у него стопку тарелок и взглядом весьма доходчиво указал на дверь. Мишку, хотя и молодого, но отнюдь не глупого, дважды просить не пришлось. Пожаловавшись на усталость, он пожелал Варе спокойной ночи и удалился.